Слушай, а вот мне непонятно, на хрена такие сложности с твоей поездкой в город. Артём подцепил пальцем кусочек бекона, положил его на ложку с кашей и отправил в рот. Привёз бы сразу с собой, да прикопал бы тут где-нибудь. Там ведь что? Оружие, пади. Я понимаю, вариантов у нас особых нет, но доверять бывшему торчку такое себе дело. Он вздохнул и отхлебнул тёплый чай. А ты погромче пари, глядишь ещё помощнички найдутся. Откуда я знал, что в этой богодельне творится? Или ты предлагаешь мне по-любому по поводу с собой стволы таскать? И потом, то, что привезёт Серёга, это услуга от моих старых знакомых. И есть такие вещи, о которых можно попросить только один раз. Доступно объяснил. Понял, не пыли. Он отодвинул пустую тарелку, допил чай и буркнул: "Извини, что-то я спал плохо. Всю ночь твои уроды снились. Не бери в голову, скоро пройдёт". «Да уж надеюсь. Какой план по итогу? К чему готовиться?» «С Сергеем я перед завтраком встретился, все обговорил уже. Он закончит утреннюю уборку и отпросится в город к родителям. После обеда вернется, скинет посылку в условленном месте. Надеюсь, все пройдет тихо, и оружие нам не понадобится. Заберем на обратном пути». Ночью я усыплю медсестру и санитаров, вытащу тебя из палаты. Спускаемся в подвал, там охранник неприятный, но с ним я справлюсь. Дальше находим, как открыть проход в пещеру. В смысле находим? Там фальш-стена стоит. С этой стороны я не увидел очевидных способов ее сдвинуть. Думаю, изнутри проще будет. Там прятать незачем рычаг или еще какую-нибудь хрень, которая ее откроет. Поднимаем моего брата, Бориса, и тащим их на выход. Я позвоню, и нас заберут. Придется немного пройтись по ночному лесу, только за Серегой еще зайдем. Нельзя его тут оставлять. Я бы оружие сразу забрал» перед тем, как в подвал идти, на всякий случай. Ну, да, согласен. Разумно. В общем, весь день ведём себя тихо, спокойно, без шума и пыли, как говорится. А если у курьера нашего не получится? Что тогда? Ладно, в городе с оружием заметут. Кто им поверит, что стволы в дурку тащат? А тут полезет охрана проверять и всё. Приехали. В городе проблем не будет. Там его прикроют. Если не пустят сюда, то он скинет всё у себя в комнате. Заберём так или иначе. Всё нормально будет, не бжди. Я в нём уверен. Мы отнесли поднос с грязной посудой и направились в общий зал. Ух, представляю, какой хай утром поднимется. Погоди, так нас же в розыск объявлят. Возможно, но к этому времени уже в Москве буду, так что насрать. Хочешь полетели со мной? Пристрою тебя куда-нибудь. Ага. И Борю с Торчком тоже с собой заберешь? Отстань, а? Давай по одной проблеме за раз решать. Учитывая, что тут у них в подвале происходит, мне кажется, общий язык я со Степаном чем не найду. Может, и не будет розыска никакого. Посмотрим. Самая хреновая часть в каждом плане — это ожидание. Время, словно издеваясь, тянулось не просто медленно. Оно вообще остановилось. Казалось, что прошло уже две вечности, прежде чем я увидел в окно, как Сергей садится в ярко-жёлтое такси. 10:00 утра. В 12 я успел возле неё видеть карты. В час дня, когда я собирал уже третью по счёту грёбаную картинку из грёбаных маленьких цветных кусочков, ко мне подошла медсестра в сопровождении плечистого санитара, того самого, с канавой в голове, и пригласила пройти с ним в процедурный кабинет. Мариночка С вами хоть на край света? Луч изарного улыбнувшись ответил я с видимым сожалением, отрываясь от своего занятия. Вопреки моим ожиданиям, мы не остановились на втором этаже, а спустились на первый. Прошли по длинному коридору почти до центрального входа и остановились у двери с загадочной табличкой Кабинет ЭСТ. Внутри нас встретил добродушно скалившийся Аркадий Степанович с ещё одним санитаром. Михаил категорически вас приветствую. Марина, спасибо, вы свободны. Он кивнул медсестре, а мне жестом показал на гибрид кушетки и кресла, который изогнулся за теилевой волной у противоположной стены кабинета. Я пожал протянутую руку и пошёл укладываться на это странное ложе. Что на этот раз, Аркадий Степанович? Как будете мочить? Я заметил надпись СТ на двери кабинета. «Какой-то новый метод исследования?» «Как верно вы угадали!» — хохотнул главврач. «Когда-то этим варварским методом именно мучили несчастных пациентов». Пока он говорил, санитары застёгивали кожаные манжеты у меня на руках и ногах. И сразу по два, фиксируя каждую конечность по всей длине. «Хм...» Электросудорожная терапия начала применяться ещё в начале 20 века и получила медицинское признание незадолго до Первой мировой войны. Однако в сообществе психиатров мнения о её эффективности до сих пор по крайней мере противоречивы. Один из санитаров подкатил ко мне прибор с изогнутой штангой, у которой на конце было подобие широких плоских наушников размером с половину моей головы. Так, стоп. Вы собираетесь бить меня током? Я попытался встать, но манжеты держали на удивление хорошо. Э, но почему сразу бить током? Стимулировать отдельные участки мозга для достижения необходимых результатов. Конечно, необходимо соблюдать определённые меры безопасности. Аркадий Степанович подошёл ко мне, поигрывая небольшой резиновой шайбой с полой трубкой посередине. Например, если не дать эту штуку пациенту, он раскрошит себе зубы или вообще откусит язык. Я уж молчу, что случится, если кто-то вдруг решит поиграться с настройками, а то и вовсе заменить пару плат. У его тела словно пробежала лёгкая дрожь. Он передёрнул плечами, как от озноба. «Это может невероятно взбодрить, или выжечь нейронные связи, погрузить человека в кататонию. Знаете, что это?» Мне показалось, или он хихикнул. «Кстати, мне до сих пор, пока никто не звонил по поводу вас. Ваша дама сердца удивительно занята. Впрочем, это лирика. Больше всего меня интересует вопрос, зачем вы испортили мои камеры в палатах и как...» Широкая плоская доска бьёт меня со всей дури по затылку. Я почти физически ощутил боль от удара. Откуда ему стал это известно, или он просто пытается меня подловить? Я делаю максимально удивлённое лицо. Камеры? А, ты о чём вы? Сначала я списал всё на досадное короткое замыкание, но потом он наклонился надо мной, приблизив лицо почти вплотную. Потом я решил посмотреть записи с камер наблюдения в коридоре, которые вывешены на посту охраны на первом этаже, и какого же было моё удивление, когда я увидел, как вы, Михаил, буквально следующей ночью спокойно покидаете свою палату. Какое забавное совпадение, не так ли? Я не был даже идиотом, потому что до идиота надо ещё дорасти. Я был простейшим, недоразвитым дегенератом, которому и в голову не пришло, что кроме палат вся остальная больница может быть под наблюдением. Да не то, что может, должна. Микки Маус по сравнению со мной, Нобелевский лауреат, так обосраться. Широкая полоса мягкой ворсистой ткани обхватила мне лоб, фиксируя голову. Значит, вы всё-таки увидели, что я хожу по ночам и как, что я делал. Никто не пострадал. Моя невозмутимость единственный шанс как-то выбраться из этого дерьма. Главврач задумчиво посмотрел на меня, после чего отошёл и присел на край шик стоящего неподалёку стола. С одной стороны, вывели себя достаточно странно. Выбрались с палаты, спустились на первый этаж и заперлись на несколько часов в кладовке с инвентарем Возможно, я списал бы это на так называемое заболевание Но я не верю в совпадения А их с вашим появлением стало очень много Смерть Нины Игорёк внезапно становится практически овощем, потом выходит из строя камера. Я даже не спрашиваю, как вы открыли запертую дверь и почему с утра вас снова нашли пристёгнутым к кровати. Честно говоря, Аркадий Степанович, я не понимаю, о каких совпадениях вы говорите. Вы хотите свалить на меня происходящий у вас бардак или что? Я хочу знать, что вы делаете в моей клинике и кто вас прислал. «Послушайте, освободите меня немедленно. Я вообще не понимаю, о чем вы. Я рассчитывал получить у вас квалифицированную помощь». Злость в моем голосе была неподдельной. Да, на себя, но отчасти и на этого умного сукина сына. И я понятия не имел, что произойдет, когда он начнет выжигать мне мозг своей игрушкой. О том, чтобы расслабиться и попытаться выйти из тела, не было даже и речи. Не выйдет. А делать это на лету, как мой брат, я не умел. «Нужно было тянуть время. Не будет же он со мной возиться весь день. Значит, рано или поздно отложат дальнейший допрос на потом. Надо тянуть время!» «Я и не рассчитывал, что вы так сразу мне все расскажете». Главврач несколько раз подкинул в воздух резиновую шайбу. «А даже если ей рассказывать нечего, ну что ж, очень жаль». За несколько сеансов в этом чудо-кабинете вы превратитесь в пускающую слюни куклу, которая никак больше мне навредить не сможет. Да, пожалуй, я так и поступлю. На всякий случай. Ничего лишнего. Он посмотрел на довольно ухмыляющегося санитара. Тот явно получал удовольствие от всего происходящего. Вадим, в выстеве половины мощности. Нашему пациенту необходимо несколько дней покоя. Я услышал щелчки переключателей. Второй медбрат согнул дугу с наушниками, представляя их к моей голове. Вот и всё. Приплыли. Аркадий Степанович убрал резиновую затычку в карман, встал и направился к двери. А что потом? крикнул я ему вслед. Уложите меня в каменную ванну, как и остальных. Он стал как вкопанный, повернулся и одним неуловимым движением оказался возле меня. Что вы сказали? Вы прекрасно меня слышали, дорогой доктор. Я чеканил слова, как золотые монеты. Думали, про ваш маленький секрет в подвале никто не узнает? Шок и злоба промелькнули в раскрытых от удивления глазах. Не ожидал тварина. Теперь уже я с нескрываемым удовольствием наблюдал за исчезающим самодовольством маленького бога. «Вы скормили слишком много людей своему дереву. Пришла пора собирать камни, Аркадий Степанович». В какой-то момент я подумал, что он меня ударит, просто чтобы доказать свое превосходство. Поставить на место наглого всезнайку – поэтому я не отрываюсь, смотрел прямо на него. Наша немая дуэль длилась несколько секунд, очень долгих секунд. В конце концов, главврач хмыкнул, подтащил ногой небольшой табурет на колесиках и уселся рядом со мной. «Как быстро страх перед безумием может развязывать языки, не правда ли, Михаил?» «Не правда, Аркадий, не правда. Ваше время подходит к концу, так что страх теперь ваш удел». И чего же по-вашему я должен бояться? Я притворно вздохнул, словно объясняя старшекласснику таблицу умножения, и меня понесло. Мы заберём ваш источник силы. Ваша паства разбежится, и вы, Аркадий Степанович, поддохнете один где-нибудь в лесу. Потому что когда магия древа кончится, от вас даже змеи шарахаться будут. Оба санитара замерли, прислушиваясь к моим словам. "Ты кто такой? Откуда ты знаешь про Древо?" с ненавистью выплюнул главврач. "Что за мы? Кто это мы? Нас тьма, Аркадий Степанович, именно нам легион." "Что за хрень? Какой легион?" Он в бешенстве вскочил, отшвырнул табуретку, а я улыбался. "Нас тьма." «Тьма, значит. Ну, сейчас мы тебя подсветим от властного, уверенного в себе хищника. Не осталось и следа. Вадим, двадцать процентов мощности!» Но медбрат стоял на месте, не сводя с меня взгляда. Аркадий Степанович прошипел что-то нечленораздельное, отпихнул его от прибора, щелкнул переключателем, и сотни раскаленных игл шпалил из в мою несчастную голову. Зубы лязгнули. Меня выгнало дугой, а в следующее мгновение как из пушки вышвырнуло из собственного тела. Я пролетел насквозь несколько комнат и рухнул на пол в какой-то тёмной каморке. В голове на полную мощь гудел целый оркестр набатных колоколов, а ещё очень странное чувство, нестерпимый зуд, переполняющий меня силы встал, оперевшись на руки, и с удивлением обнаружил деловито снующие по ним крохотные молнии. Невероятно, что ты там говорил про безумие, Аркадий Степанович. Держись, сука. А сейчас, сейчас я тебе его покажу. Я вышел из комнатки и оказался за спиной двухметрового амбала, который грозно навис над бледным Сергеем, прижимавшим к себе чёрную спортивную сумку. Судя по второму лицу, мирно дремавшему у здоровяка на бритом затылке, он был из свиты доброго доктора. Вы, «Вы не имеете права. Там мои личные вещи». «Сюда давай, кому говорю. Без досмотра не положено». «Я уже понял. Отнесу их в комнату». «Херово ты понял, значит. Сказал же, без досмотра не положено. Что здесь, что в жилых корпусах?» План сделать всё по-тихому летел ко всем чертям, звонко бахая об углы непредвиденных обстоятельств. Поэтому полупрозрачная искрящаяся ладонь прошла ему сквозь спину, оставляя на одежде лёгкие подпалины. Сморщенное лицо на затылке распахнуло пустые белёсые глаза и уставилось на меня, раззявив беззубый рот». Я рывком дёрнул руку вниз, превращая в фарш внутренние органы охранника. Он всхрапнул, покачнулся и начал оседать, заблёвывая всё вокруг кровью. По-прежнему не выпуская свой ценный багаж, оторопевший Сергей, сделал шаг назад. «Вам по помочь?» Опустившись на колено возле бьющегося в конвульсиях громилы, Я обмакнул палец в кровь и начал писать прямо на лбу. «Не бойся, это я. М. М. Михаил», — выдавил из себя мой курьер. «Но как? Зачем вы?» Мне пришлось взяться за сумку, чтобы случайно не шарахнуть парнишку током. Он совершенно по-детски ойкнул, когда я потащил его за собой. Оказавшись возле знакомой двери, я потянул сумку вниз, давая понять, чтобы он поставил её на пол. Да, я мог просто так ворваться в кабинет и расправиться с ними так же, как и с охранником. Но, во-первых, неизвестно, насколько мне ещё хватит, а во-вторых, звенящая внутри ярость требовала вполне конкретного выхода. Я хотел пострелять. Хотел видеть, как мои маленькие стальные друзья превращают этих ублюдков в крошево из мяса и костей, поэтому на глазах отеропевшего Сергея молния сама расстегнулась, из вороха одежды появился укороченный автомат Калашникова, следом за ним всплыл в воздух обойма с глухим щелчком цепляясь к оружию. Я стучусь стволом автомата в дверь. Даю короткую очередь в появившуюся оттуда уродливую голову санитара, а шмётки черепа и мозгов разлетаются во все стороны, окрашивая убогие голубые стены в шикарный алый. Я ненависть. Я жирный чёрный дым из трубы крематория. Я безумие. Пинком отправляю почти обезглавленное тело обратно в кабинет. Влетаю следом за ним, и грудь второго медбрата взрывается десятком кровавых фонтанов. Возле кресла стоит Аркадий Степанович. В одной руке у него зажата ватка, во второй скальпель испачканный кровью. Я вижу длинный порез, протянувшийся вдоль моей левой щеки. В чувство меня приводил, сука. Он будет подыхать медленно. Треугольная пасть ощеривается россыпью кривых зубов. Десятки глаз вспыхивают злобой. Он видит меня. Теперь он всё понимает. Взмахивает скальпелем, целясь мне в горло. Я высаживаю остатки обоймы ему в живот. Комната наполняется дымом, запахом пороха и разгречённого металла, и это великолепно. Глазастый ублюдок шипит, отползает в угол, зажимая толстыми узловатыми пальцами рваные дыры на своём брюхе. Я подхожу к себе, расстёгиваю кожаные манжеты, но возвращаться мне ещё рано. Выстрелы грохотали по всей больнице, сюда наверняка уже бежит кто-то из персонала, но трогать людей я не хочу. А ещё нужно забрать Артёма. Я выхожу обратно в коридор, меняю магазин в автомате. Дальше по коридору слышны чьи-то встревоженные голоса. Достаю из сумки пистолет, заряжаю и отдаю Сергею, сняв с предохранителя. Указываю дулом в сторону кабинета. Он заходит внутрь, видит моё бесчувственное тело с обезобразенным лицом и встаёт рядом, поднимая оружие на изготовку. Вокруг него бойня. Мальчишку всего трясёт, но он понимает, что я от него хочу. Невероятный парень. Я иду к лестнице, навстречу мне бегут еще два охранника, очередные твари, и снова ваш выход — команданты калашников. Оставляя позади новые трупы, я поднимаюсь наверх, прохожу мимо испуга настоящего сомнолога. Сверху спускается пара санитаров из дневной смены. Первого я бью прикладом в лицо, все-таки человек — Второму везёт меньше. Он подыт мешком на ступеньки, хрипя и пытаясь вздохнуть оторванными лёгкими. Пограничные 100 м остались позади, но я иду дальше. Меня колотит, то ли от бешенства, то ли от избытка энергии, не знаю, да и плевать. На третьем этаже уже стоит настоящий переполох. Жаба Зинаида с Мариной пытаются загнать перепуганных пациентов по палатам и в столовую им на помощь спешит повар, похожий на плод больной любви богомола и собаки. Никто не обращает внимания на висящий в воздухе автомат. Это хорошо. Я спокойно прицеливаюсь и отстреливаю твари все четыре нижние конечности. Звук стрельбы превращает беспокойный гомон в истерические вопли. Все бросаются в рассыпную, только Зиночка замирает, пытаясь определить, откуда исходит опасность. Она замечает оружие и успевает пригнуться прямо перед выстрелом. С неожиданной ловкостью Митсерат прыгивает в сторону, несколько секунд вертикально висит на стене, затем отталкивается и делает ещё один прыжок, подминая под себя какого-то бедолагу. Я не успеваю выцеливать её молниеносные перемещения. Новый рывок заканчивается звоном разбитого стекла. Она выбивает окно и вместе с решёткой летит вниз. Третий этаж невысоко, но я надеюсь, что эта тварь свернёт себе шею. Из своей палаты осторожно выглядывает Артём. Я поднимаю ствол автомата вверх, чтобы он заметил меня. Через мгновение он же стоит рядом поски ещё на разглядывая висящее в воздухе оружие. Ну ты даёшь, мужик. Всю больницу науши поднял. Где Серёга? Я опускаю дуло вниз, стучу один раз в пол и снова выскакиваю на лестницу. Кровавый туман потихоньку уходит из головы, это тоже хорошо. Мы спускаемся вниз мимо лежащих трупов, бегом подбираемся до кабинета электротерапии. Из распахнутой двери в сторону главного входа протянулась пунктиром кровавая дорожка. Внутри, на полу, весь перепачканный чужой кровью сидит Серега и удивленно смотрит на торчащий из-за плеча скальпель. Увидев, Артема виновата улыбается и пытается встать навстречу. А меня Мишка тут охранять его оставил. А Степаныч? Я думал, он помер уже. Затих там в углу, а он как прыгнул. Вернувшись обратно в тело, я слез с кушетки и присел рядом с ним. Вообще-то... Я думаю, что жизнь ему тебя обязана. Если бы не ты, неизвестно, где бы этот скальпель сейчас торчал. Я помог ему встать. Задержи дыхание. Что? А-уф! Одним быстрым движением я выдернул железку и бросил на пол. А теперь двигаем в подвал. Степаныч за подмогой побежал как пиддать. Надо успеть разбудить брата, тогда будет шанс выбраться. Оказавшись возле потемневшей от времени подвальной двери, Я поставил сумку на каменный пол, открыл и начал доставать вещи. Два дождевика с перчатками протянул ребятам, а третий надел сам. "Это на хера?" удивился Артём. "Тебе Борис жаловался, что часто по утрам разбитый просыпается, словно и не отдохнул. Но ну, вроде что-то было, удряни, которая не жертвы приносит, что-то вроде щупалец по всей больнице в стенах. Оно ими пьёт нашу энергию, пока мы спим." а места укусов потом медсестры бинтиком завязывают. Я задрал рука в пижамы, показал ему повязку. Тут такие у четверти пациентов точно, у Сереги вон посмотри. Так что надевай для защиты, и капюшон не забудь натянуть. Через несколько минут моя армия была готова. Смотрелись мы нелепо. Двое в пижамах и тапочках на босу ногу, в прозрачных целлофановых балахонах, и третий, одетый нормально, Но в таком же презервативе. Охотники за привидениями, блять. Следом я извлёк ещё один калашников обойму и протянул Артёму. Управишься? Тот молча взял оружие, пристегнул рыжок, передернул затвор. Зря я, что ли, в армии служил? Отлично. Так, теперь встаём на верхние ступеньки, отстреливаем замок. Погоди, перебил меня Артём и зашуршал складками дождевика, пытаясь добраться до кармана джинсов. Вот, утром на посту у медсестры спёр. Он протянул мне связку ключей. "Но ну ты даёшь", я восхищённо покачал головой. "Как ты так умудрился? А если б хватились, так и я уехал сразу. Зачем ты ждаться?" "Ладно, давай тогда так. Начинай проверять по одному, когда найдёшь нужный, махнёшь рукой. Дверь на себя открывается. Дёргай и стой за ней. Там ещё одна тварь на охране сидит, понял?" Парнишка кивнул. "Тогда поехали." Времени почти нет. Пока Сергей перебирал ключи, я прислушивался к звукам сверху. Тихо, но надолго ли? Степаныч тянет сюда всех, кого сможет этот факт. А что, если их больше? Если на церемонии ночью были далеко не все. Наш ключник дал сигнал, я отбросил дурные мысли, приставил автомат к плечу и тихо сказал Артёму: "Когда стрелять будешь, рот открой, аглохнешь". Дверь протестующе заскрепела, и в ответ я услышал сдавленное: "Пиздец, это что?" Паук сидел, как и в прошлый раз, прямо посередине прохода, только теперь он не спал. Раскачиваясь из стороны в сторону, существо наклонило голову вниз. Глаза на деформированном лице моргнули, а в следующий миг он прыгнул вперёд. Два караша ударили почти одновременно, но нас бы это не спасло, я уверен. Если бы тварь не застряла раздувшимся брюхом в дверном проёме. Она визжала, пытаясь протиснуться и едва ли не громче, чем грохотала наш оружие. Тянула костлявые, тощие руки, как нищенка на рынке, стремясь ухватить хотя бы одного из нас. Рули отрывали ей пальцы, вгрызаясь дальше в бледно-серое жирное туловище, а она всё билась на месте, захлёбываясь в яростном верещании. Только когда Артём снёс ей большую половину головы, вопли прекратились, уступив место булькающим хрипам, и тварь начала грузно оседать. В наших ушах звенело так, что ближайшие несколько минут мы общались только жестами. Пинками выпихнули подрагивающее тело паука из дверного проёма, и я подошёл к стене с рисунком дерева. Никакого намёка на кнопку, панель или любой другой секретный механизм, убирающий её в сторону. Хотя на то он и секретный. Ладно, как говорится, что один построил, другой всегда может сломать. Вернулся обратно в коридор, достал из сумки две гранаты, показал на них, на стенку и велел всем уйти за угол. Срыв гулко ухнул взметнув в зметну воздух мелкую красную крошку. Часть фасада обвалилась, обнажив кирпичную кладку. Вторая граната зажрела начатая проделав приличную дыру. Я подхватил сумку и первый нырнул внутрь. Сергей с Артёмом изумлённо крутили головами, пока мы торопливо шли по коридору мимо жилых комнат, а когда я вывел их в основную пещеру, замерли. Не верю своим глазам. Сияющая оранжевая паутина, затянувшая собой весь высокий каменный потолок, была видна невооружённым взглядом. Сияющая оранжевая паутина, затянувшая собой весь высокий каменный потолок, была видна невооружённым взглядом, учитывая того же цвета монумент, стоящий в чаше с зелёной жижей и две каменные емкости, покрытые разноцветным переливающимся одеялом, зрелище было впечатляющее. Перепрыгивая через стенку, я сбежал вниз, остановился возле ванны с братом, пытаясь разглядеть ее сквозь радужные сполохи. Бесполезно, только глаза заболели. Я скинул с плеча сумку, достал Серегина тряпье на всякий случай, Обмотал руку поверх дождевика и начал сбивать сверкающие нити. Жгло даже через одежду. Закусив губу и остервенело рвал на части упругие светящиеся нити. Они отлеплялись от брата с мерзким влажным чавканьем, возмущённые извиваясь в попытках снова прилепиться к источнику пищи. Откуда во рту медный привкус собственной крови? То, что я видел, не могло быть правдой. Всё тело Семёна было исполосовано рубцами и воспалёнными садинами от постоянного контакта с корнями этого проклятого дерева. Невероятно похудевший, словно узник концлагеря, он лежал на боку в одних трусах, немного поджав под себя ноги. Голова покоилась на согнутой в локте руке, как в детстве. А потом ещё вечно жаловался, что не чувствует я когда утром возвращался обратно в тело. Горло подкатил предательский ком. Нет. Не сейчас, нельзя сейчас, нельзя. Я боль. Охренеть, что пот Артёма над самым ухом заставил меня вздрогнуть. Это твой брат? Помоги мне его вытащить и займись Борисом. Но их помощь оказалась лишней. Семён весил чуть больше взрослого ребёнка. Я медленно опустил его на землю, поправил взбившиеся на лбу волосы. Через несколько секунд он открыл глаза. «Ну что, не передумал меня везти в Москву старший?» Семен говорил чуть слышно, еле шевеля опухшими губами. «Сказал же тебе, уходи, упрямый ты, сукин сын. Наоборот, очень удобно. Ты теперь в ручную кладь можешь поместиться. На билетах сэкономлю». Отличная шутка, только голос дрожит, выдавая такие ненужные эмоции. «Сука!» Где-то на другом краю галактики слышен отборный мат и оханье Бориса. Это хорошо. Сколько у нас времени? Семен пытается приподняться на руках, а бессиленно падает обратно. Но голос звучит уже громче и тверже. Мало, почти нет. Степаныч бежит сюда с подмогой. Это ерунда. Я поднимаю с пола автомат. У нас патронов на всех хватит. Их не так уж и много. Ошибаешься. У них целая армия спящих. Кого? Пока помнишь? Тут таких сотни захоронены уже много веков, бывшие слуги. Это здание гораздо старше. Я вижу, что ему тяжело говорить. Он делает глубокий вдох и продолжает. Оно было частью города, в котором все поклонялись дереву. Жители соседних поселений собрались вместе и перебили хранителей, таких как Степаныч. Но ничего жить семе не смогли, поэтому просто запечатали вход. Оставшиеся без энергии последователи забрались под землю и впали в спячку. И что делать? У меня за спиной стоит Борис. Он тоже почти голый, но уже деловито примеряет раскиданные Серёгины вещи. Я помогу. Надо только немного набраться сил. Брат закрывает глаза. Я помогу. Я встаю и оглядываю свою команду. У всех на лице одно и то же выражение мрачная, отчаянная решимость. Нам нечего терять, значит, шанс есть. Артём проверяет, сколько осталось патронов в брошке, лезет в сумку, пересчитывает оставшиеся обоймы, достаёт оставшиеся 22 ТТ и отдаёт Борису. Ещё 8 для калашей и 10 пистолетных. Если по пули на тварь, то ГАРСТА КАНАУЛ ГЕНТА! Протяжный вопль заглушает его последнюю фразу. Мы одновременно поворачиваем головы и видим наверху, возле входа в пещеру, перемотанного бинтами Аркадия Степановича. Только он уже недобродушный рыжий толстячок. Широкий треугольный рот раздается в стороны, выплевывая древние слова. ГАРСТА КАНАУЛ ГЕНТА! «Балгин-да-а-а-а-а!» Я вспоминаю смерть уборщицы и понимаю, что сейчас произойдет. Поднимаю с пола последний дождевик, кидаю Борису. Быстро надевай! Оранжевое небо над нами вздрагивает и начинают плотной сетью стремительно опускаться вниз. Хватаю брата на руки, снова кладу его в каменное ложе, и забираюсь следом, скрывая его своим телом. Я чувствую на спине тёплую, шевелящуюся массу, которая извивается словно целый выводок пиявок, пытаясь пробиться сквозь мою полиэтиленовую броню. Я стряхиваю их на пол, снимаю упавшие куски с Семёна и отшвыриваю как можно дальше. Все остальные заняты тем же. Хуже всего приходится Борису, он босиком, без перчаток. Одно из щупалец обвивает лодыжку и начинает забираться вверх под черные брюки, которые он едва успел натянуть. Борис стремительно бледнеет, начинает оседать на пол. К нему подскакивает Артем, с размаху бьет прикладом в пол рядом с ногой и вытягивает тускнеющую нить наружу. {"text": "Ой, везло. Живой ковёр вокруг нас постепенно гаснет и через несколько минут уже не представляет опасности. Ха! Выкусил блюдак. Сергей показывает главврачу средний палец. Ему страшно, как никогда в жизни. Идущий на смерть приветствует тебя. Аркадий Степанович молча исчезает в тёмном проёме."} И через мгновение начинается ад. Существа, словно сошедшие из полотен Босха, начинают выползать оттуда, как из потревоженного муравейника. Семён всё ещё лежит без движения. Я выпрыгиваю из ванной, припадаю на одно колено, скидываю автомат Артём очердью разносит коплевидную голову, несущуюся к нему на тонких хитиновых ногах. Стреляй одиночными береги патроны. Я отстреливаю конечности сороконожки с человеческим лицом, оставляя её трепыхаться в луже собственной слизи. Переключаюсь на ещё одного паука, рядом звонко гавкнуют токоревы. Борис, широко расставив ноги, стреляет с двух рук, сбивая колченогого ублюдка, ползущего по потолку. Сергей повторяет его стойку, держа пистолет на вытянутых руках. Он целится дольше, зато каждый выстрел находит свою цель. На грудь из доравика с единственной рукой, растущей из живота, расцветают бордовые тюльпаны. Следующая пуля попадает в глаз из-за тыла курода, взрывается фонтаном крови и костей. Но чёрт побери, как же их много. Сверху на нас движется настоящая лавина. Трое, нет, пятеро с невероятной скоростью ползут по потолку. Двоих я снимаю короткими очередями, ещё двоих Артём, а последний Последний испивает уйти в затяжной прыжок. Я понимаю, куда он летит, но ничего не успеваю сделать. Продолговатый махнотое тело сносит Серёгу как кеглю. Пистолет летит в сторону, они врезаются в постамент, на котором стоит чаша. Тварь обвивает его плотными кольцами. Оглушённый парнишка вскрикивает от боли. Артем без остановки стреляет в наступающую массу. Борис лихорадочно меняет опустевшие обоймы. Я вскакиваю с места. Сейчас, дружище, я все вижу, не волнуйся. Прицеливаюсь в плоскую зменную голову. Потерпи буквально еще секунду. Жму на курок, и ничего не происходит. Пуля не вылетает с невероятной скоростью. Не разносит голову, пачкая кровью серый камень. У меня кончились патроны. Я слышу, как он продолжает кричать. Кольца резко сжимаются. Я хочу зажмуриться, но не могу, потому что он смотрит на меня. Сначала с надеждой, а потом, когда всё понимает, с такой виноватой улыбкой, которая тут же сменяется гримасой боли. Кровь всё-таки есть. Она идет у мальчишки горлом, тяжелыми комками вываливается изо рта на бурую шерсть монстра. Вот теперь голова твари разваливается на несколько частей. Борис подходит ближе и делает еще один выстрел, контрольный. Долю секунды сокрушенно качает головой и сразу разворачивается обратно к несущейся толпе ублюдков. Я кидаюсь с сумки. Меняю пустой рожок, бросаю ещё один Артёму. Я гнев. Их уже так много вокруг, что можно даже не целиться. Шаг за шагом мы вынуждены отступать назад. Ещё один падает сверху на Артёма, выбивая из рук оружие. Вместо головы у него один огромный рот. Туда я и посылаю следующие несколько пуль. Осколки зубов летят во все стороны, Артем подхватывает упавший калашников, добивая скулящее от боли существо. Мы стреляем почти без остановки, Борис снова перезаряжается. «У меня шесть обоим осталось, у вас три! Значит, еще поживем!» С задорной злостью кричит в ответ Артем, с бешеной скоростью переводя плюющий смертью ствол из стороны в сторону. Все пространство вокруг нас наполнено рычанием и яростными визгами в перемешку с дробным стаката автоматных очередей. На борю со стены прыгает что-то небольшое. То ли ребенок, то ли карлик. Он этого не видит, но Артем чуть поворачивается и сбивает его прямо в полете. На него самого несется высокая тощая фигура, размахивающая серповидными руками. Мои маленькие стальные друзья разрывают ему грудь, опрокидывая навзничь. Рядом приземляется гориллоподобный урод. Я не успеваю среагировать, и он сбивает меня с ног. На секунду я вижу над собой лязгающую клыками челюсть, а затем его голова лопается, как переспелый арбуз. То же самое начинает происходить в окружающей нас толпе монстров. Словно невидимая коса проходит по их рядам, Перед маловая всё на своём пути. Визжащая масса недоумённо откатывается назад, пытаясь понять, что происходит. А из каменной ванны на них смотрит Семён. С той самой жуткой пластиковой улыбкой. Он спрыгивает вниз, идёт к нам странной деревянной походкой. Жирный здоровяк с клешнями вместо рук. Дергается вперед и лопается, как воздушный шарик, обдавая окружающих алым салютом. Блядь, ну наконец-то! Воскрес наш спаситель! Борис сплевывает на залитый кровью пол, заряжает две новые обоймы. Идем на выход! Семен не реагирует, подходит ко мне и застывает, как сломанная кукла. Миш, идем? Артем непонимающе смотрит на нашу немую сцену. Только я знаю, что происходит. Он там, стоит, один перед разъярённой толпой, уничтожая любого, кто попробует сунуться к нам. Я даже не представлял, насколько силён мой брат. Губы шевелятся, и он начинает говорить. «Но долго мне не хватит, старший. Их слишком много. Гораздо больше, чем я думал. Насколько больше?» Вся Больница забита под завязку. Может быть, 500 тысяч. Кукла безразлично пожимает плечами. Я не знаю. Сколько? Судорожно выдыхает Артём. Брат не обращает на него внимания и продолжает. Ты был прав. Я всю жизнь отрицал наш дар. Топил его в алкашке лишь бы не быть таким. Я не хотел разлечь. Я не хотел нести эту ответственность. Ты ты был прав. И теперь ты здесь из-за меня. Прости. Но я вытащу вас отсюда. Я всё придумал. Хотя тебе это не понравится, старший. Его губы снова растягиваются в улыбке. Что? Что ты придумал? Теперь уже я ничего не понимаю. Но мне действительно не нравятся его последние слова. Я трясу его за плечи. Что значит нас ты? Я слышу позади странный льющийся звук и оборачиваюсь. Зелёная жижа из чаши начинает закручиваться вверх небольшим торнадо, исчезая прямо в воздухе. Осознание происходящего бьёт меня кувалдой по голове. Нет! Не вздумай, мы сможем. Я кричу и продолжаю трясти бездушную куклу. Остановись, не смей, мы пробьёмся, мы! По всей пещере раздаётся протяжный вздох. Тело Семёна вздрагивает и начинает меняться. Оно словно бурлит изнутри, раздаваясь в стороны. Становится выше, шире, обрастает мышцами и новыми конечностями. Кожа по бокам с треском лопается, из спины вылезают два длинных костяных жала, блестящих от крови. Лицо рвется, раздаваясь в стороны. Челюсти деформируются, превращаются в пасть, готовую переломать все, что угодно. Руки тянутся вниз, пальцы срастаются, принимают форму подобия узких лезвий. Новорожденный Франкенштейн разворачивается и топает в сторону беснующейся толпы уродов. С каждым шагом монстр становится все больше и больше. Это уже не мой младший брат. Это настоящая машина смерти. Это... Его облипляют сразу десяток противников, которых он лениво рвёт на части. Стены пещеры сотрясает мощный рёв. Он похож на обезумевший комбайн, шинкующий в труху всё, что попадается ему на пути. Кровавые ручейки сбегаются вниз, принося к нашим ногам куски растерзанной плоти. Скоро тут будет целое озеро. Борис отрывается от чудовищного зрелища, достаёт из сумки оставшийся рожок с патронами и чёрную коробочку обычного мобильного телефона. "Обоим убирает Артём. Телефон остаётся мне". Я убираю его в карман заляпанного чужой кровью дождевика. "Не сердись, старший. Так было нужно". Внезапный голос эхом отдаётся в голове и заставляет меня вздрогнуть. Идите, он выведет вас наружу. А ты? Я должен остаться и закончить. Это не честно! Кому? Кому ты что должен? Мужики переглядываются, и я понимаю, что кричу слух. Да и плевать. Себе, братишка, и всем, кого сожрал наш доктор, пока я читал книжки в его библиотеке. Всё необходимо уничтожить, и начерано или поздно придёт новый Аркадий Степанович и всё повторится. Ты сам это понимаешь. Да, я понимаю. Но от этого не легче. И что потом? Потом все в ком ест его магия умрут. Может быть, не сразу. Талисманы прослужат ещё какое-то время, но недолго. Артём подходит ко мне, осторожно берёт за руку и ведёт за собой, как ребёнка. Монстр почти закончил с теми, кто был в пещере и направлялся в сторону выхода. Я повторяю свой вопрос. А ты, что будет с тобой? Не знаю. Да это и не важно. Я подумал, а что если мы вообще для этого родились? Иди к чёрту, я не хочу снова тебя хоронить. Тебе и не придётся. Я почти ничего не вижу перед собой. Вокруг опускается странная пелена. Я останавливаюсь, вырываю руку, снимаю перчатку, протираю глаза и смотрю на мокрую от слёз ладонь. Я не хочу тебя снова хоронить. Слова взлетают в тёмные своды потолка и тихо гаснут, как умирающие звёзды. Прости, старший. Прощай. Я пустота. Мы идём по залитому кровью коридору, обходим расплющенное тело паука и выходим на лестницу. Наверху слышны звуки бойни. Кукла ждёт нас на первом этаже, к нам сыбе бесконечные толпы тварей. Артём меняет магазины, мы бежим к выходу, расстреливая тянущиеся к нам лапы, зубы, когти, щупальца. Широкая спина нашего ангела-хранителя заслоняет с собой двери. Мы выскальзываем наружу и падаем в колючий холодный снег. На улице уже темно. Артём облегчённо смеётся, зачерпывает полную ладонь белых кристаллов воды и растирает по лицу. Выбрались. Но мясорубка внутри продолжается. Мистивый рёв Франкенштейна заставляет ныть барабанные перепонки. Решётки на окнах первого этажа ещё держатся, но долго они не простоят, и тогда обезумевший орда захлестнёт нас кровожадным потоком злобы и ненависти. Нужно убираться отсюда. Земля под ногами вздрагивает. Новый толчок срывает с кровли кусок на льди. Угол здания внезапно резко проседает вниз. По стене протягивается жирная, кривая трещина. Чуть дальше ещё одна. Нас обдаёт шрапнелью из мелкой каменной крошки. Мы бросаемся в сторону как можно дальше от агонии каменного левиафана. Вопль запертых внутри ублюдков обрывается и на целую секунду воцаряется абсолютная тишина. Откуда-то из-под земли раздаётся протяжный стон. Кажется, что вокруг больницы начинает колебаться сам воздух. Крыша проваливается, обнажая голые кости балок и перекладин. Стон переходит в тягучий и невыносимый гул, который разряжается в пространство мощным. Прожигая низкое свинцовое небо, вздымается огромный столб света, охватывая всё здание призрачным оранжевым огнём. Чёрные каменные стены валятся внутрь. Вся правая часть пансионата уходит под землю, разваливаясь на части, как гнилой зуб. Ещё один сильный толчок подбрасывает нас вверх и довершает разрушение. Несколько минут я сижу на холодной земле и просто смотрю на заваленные каменными останками котлован. Там остался мой непутевый брат. Совсем ещё молодой Серёга. Строгая, но улыбчивая медсестра, кажется, Марина, сопутствующий ущерб. Я достаю из кармана телефон, делаю один звонок. Примерно через час нас встретят на трассе недалеко отсюда. Артём помогает встать Борису, затем оба поднимают меня. Окровавленные дождевики летят в снег. Сталевар морщится и переминается с ноги на ногу. Мужики, мне при одеть чего? Хотя бы ботинки, а то я так дуба дам, пока доберёмся. На нём только летние брюки и чёрная майка, которые вму. Евно мало. Да и нам с Артёмом в больничных пижамах тоже не особо тепло. Жилые корпуса для персонала стоят не тронтами, поэтому мы идём туда. Только сейчас я замечаю, что окружающая нас территория изрыта норами. Коми земли на снегу как Хлебные крошки указывают места, где битали спящие. Судя по всему, везде. По дороге Борис проверяет пистолеты, один выбрасывает, второй засовывает за пояс брюк. Артём делает то же самое и скидывает бесполезный автомат в снег. У меня примерно ещё четверть рожка. Пусть будет. Мы доходим до первого домика, выкрашенного в кирпично-красный цвет. Борис первым взбегает по ступенькам белого крыльца. Распахивает дверь и замирает. Я иду немного дольше и не сразу понимаю, что происходит. Вижу только, что фигура в оливaре застыла в проёме. Слышу подряд несколько выстрелов, а затем он странно дёргается, и его голова начинает биться о дверной косяк. Раз, другой, третий. Хруст проломленного черепа, и он мешком оседает на дощатый пол. Аркадий Степанович прижимает к себе какие-то бутылки. Делает шаг, выходя на крыльцо. Я передергиваю затвор, вскидываю автомат. Бывший главврач видит меня, раздевает треугольную пасть и визжит. На этот раз я стреляю ему прямо в рот. Один шаг, один выстрел. Его откидывает назад, внутрь домика. ПОДПИШИСЬ! Я подхожу к извивающемуся телу и продолжаю в упор всаживать пулю за пулей. Когда патроны заканчиваются, я начинаю бить прикладом. Влажный хруст костей играет мне лучшую в мире музыку. Я пустота. Я ненависть. Я боль. На дворе стоит хороший тёплый июньский вечер. Прошло уже почти полгода, но всё ещё просыпаюсь среди ночи от собственного крика. Хотя уже реже, и это радует. Артёма я забрал с собой в Москву, устроил на работу в наше агентство. Ему нравится. Он иногда заезжает ко мне на выходных, собираем удочки, едем на рыбалку или просто на природу. Шашлычок, пивко, пляж, всё как у людей. Прогулки в тонком мире «Я свел почти к минимуму. Он в шутку называет меня деда Леша, потому что я теперь полностью седой. Но я не жалуюсь. Девушки в восторге. Необычно. Какое-то время мы следили за полыхающими заголовками челябинских газет о взрыве газа в пригородном пансионате. Жертвы, халатность. На особом контроле у следственного комитета. Не хотел бы я быть следователем этого дела». Чуть позже появились новости о самоубийствах двух высокопоставленных чиновников местной администрации. Разные статьи, разные газеты, одна цепочка. Надеюсь, они были последними. Мы почти не говорим о произошедшем. Незачем. Прошлому лучше оставаться в прошлом. Что удивительно, я начал писать. Конечно, страшные истории. А как иначе? Сначала коротенькие, публиковал их там всям по интернету. Её даже озвучили на канале Абадон. Людям нравится. Говорят, что у меня талант. Не знаю, наверное. Недавно совершенно неожиданно со мной связалось одно крупное издательство. Предложили написать книгу, я согласился. Артём против, но я заверил его, что изменю все имена и места событий. Да и вообще, кто будет искать факты? В бульварном чтиве. Битый час я просидел перед экраном текстового редактора, не зная с чего начать. В итоге плюнул и пошёл на кухню заварить себе сладкий чай. Я возвращаюсь, сажусь за стол, дою накипиток и снова смотрю на экран. Тут же вскакиваю, аж парьвую себе руку, чертыхаюсь и кружка летит на пол. На белом поле мерцает всего одна фраза. Привет, старший.